Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь Как бы не было трудно по жизни идти На колени упав, вновь с колен поднимайтесь Чтобы, стиснувшись зубы, до цели дойти Никогда, никогда Никого не будете судите, да не будете сами судимы тогда. Постарайтесь понять, а понявший простите. По хоббичникам вашим Никогда, никогда ни о чем не жалейте Пусть не все, что хотели, вы сделать смогли Все зависит от вас, захотите, сумейте И преграды останутся все позади Не жалейте о том то, что будет не грядущих еще неизвестен нам путь Никогда, никогда не копите обиды Пусть обидчиков ваших накажет судьба не дано им понять, что других обижая, изначально они. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь Нужно очень достойно по жизни идти Как бы не было трудно, всегда улыбайтесь Чтоб с улыбкой к намеченной цели дойти Всегда улыбайтесь!